Записи шли без комментариев, но с точной датировкой. Сопоставив даты, Рекрутов обнаружил, что Аид Александрович ввел читать уже лет тридцать. Первые сведения относились к началу пятидесятых годов. Рекрутов принялся читать наугад и, кроме прочего, прочел Алина Сергеевна Никонова, 1930 -го года рождения. Несколько минут, семь-восемь, довольно связно излагала некоторые события войны 1812 года, особенно что касается Бородинского сражения, все время обращаясь к князю Сергею Петровичу Трубецкому с просьбой беречь себя для нее, поскольку она не сможет вынести разлуки с ним. На вопросы по истории водистая шока не отвечала, Имеет образование шесть классов, а о Трубецком никогда не слышала. Николай Демьянович Савелов, 1911 год рождения, в продолжении трех с небольшим минут страстно требовал учесть заслуги Публия на Зона и внимательно прочесть письма с Понта, чтобы вернуть его в Римскую империю. Говорил на латыни. Выйдя из шока на вопрос о том, знает ли латынь, отвечал отрицательно. Виктор Борисович Сокольничий, 1956 года рождения, диктовал правильную редакцию задонщины, утверждая, что переписчик, с которым он знаком, внес в текст много от отсебятины, и потомки не простят ему эту Впоследствии на вопрос, изучал ли когда-нибудь древний русский язык, отвечал отрицательно. Рекрутов все читал и читал, стенографические эти сведения, как капли плота. одна за другой с грохотом не начали падать на страницы тетради, немедленно разъедая чернила и оставляя сиреневые потеки. Рекрутов неосторожно промокнул их рукавом халат. Ну вот, теперь Аид догадается, впечатление такое, что кто-то рыдал над тетрадью. Рекрутов захлопнул тетрадь и еще раз сказал «да», повторим за ним там «да», сказать действительно больше нечего. А комментариев, стало быть, никаких. — Не по ходу записей. Рекрутов заглянул в конец тетради и убедил, что нет, все комментарии в голове Аида. Что-то он там себе настроил на этой почве что-то определенно настроил. Нет, Рекрутов не сделало жутко, как сделалось бы, например, кому-нибудь из нас. Рекрутов почти понял, в чем дело. Дело, по-видимому, в том, что бред людей, находящихся в состоянии глубокого шока, как известно, более реален, чем устойчивый психиатрический бред. И, может быть, основан на знаниях, за которые в данный момент они несут ответственности, о которых они, скорее всего, и не подозревают. Ведь, говорил же сначала включаются глубинные зоны мозга, хранящие прочно забытую информацию, потом периферийный. Так, что он записал по последнему случаю? А, вот, «Эвредика». Александра Аристави, 1963 года рождения, в течение получаса бессвязно пересказывала миф об Орфее, не упоминая его имени, но призывая его обернуться. Постоянно обращалась к Аиду. Весьма и весьма пренебрежительно. Рекрутов на минуту остановился. Вот чего не хватало ему в образе Аида Александровича. Именно этого мотивировки имени Аид. Теперь мотивировка есть. Аид. Потому и Аид, что интересуется всем этим. Или наоборот. Он потому интересуется всем этим, что имя у него Аид. Рекрутов усмехнулся. Не очень хорошей усмешкой. — Весьма и весьма пренебрежительно даже с вызовом, — говорила по-древнее гречески. Придя в себя на вопрос о том, изучал ли древнегреческий, ответила. Для ответа было оставлено место. Отрицательно мысленно закончил рекрутов и заскучал. Он подошел к окну, заглянул в темное небо. Что там делается? Ничего там не делалось. Он заскучал еще больше. Не заскучал, конечно в том смысле, что стало скучно, а затасковал. Хотел взвыть или взвеветь, но сдержался. И сказал раздельно и сухо, «Не скудные воспоминания детства, но богатые картины прошлого. Снимки с историей человечества, пережитой лично. Аид». Напал на истину. Да, Зав непрост. Впрочем, не следовало предполагать, что он прост. Впрочем, Рекрутов и не предполагал, что он прост. То есть все так и вышло, как предполагал Рекрутов. Значит, Рекрутов молодец, но Рекрутов это не радует. Аид! Вот кто его радует! Весь такой хрустящий, стерильный а Аид с буратинией походкой, с маленькой головкой, огромной космической тайной в ней. Надо бы расцеловать Аида. Но это то же самое, что расцеловать кактус. Вызву бы его на разговор. Пусть прокомментирует свои записи. Лаконичными такими предложениями. По несколько слов. Как же вызовешь его? Рекрутов тихо засмеялся. На смех вошел Лаид Александрович. Дневник раскрытым лежал на столе и был очень заметен. Рекрутов облегченно вздохнул и радостно сообщил. «Я прочел, сколько успел. Делайте со мною, что хотите». «Резекцию хочу», — мрачно сказал Лаид Александрович. «Или трепанацию черепа". Рекрутов хохотнул нервически. «А что?» С него останется Саида, этого. — Скажите, пожалуйста, что я не ваш дневник прочел, а вашу статью научную. А Итри Александрович молчал. Он молчал так долго, что зима успела смениться весной. Весна — летом, лето — осенью, а осень — новой зимой. Когда же... Новая эта зима закончилась, он заговорил, причем совершенно без эмоций. «Я не так глуп, чтобы допускать оплошности. Стол специально был приоткрыт. Надеюсь, вы вошел не слишком рано, и кое в чем вы успели уже разобраться. В остальном помогу вам разобраться я. Вы молоды, умны и талантливы, а я стар и не знаю, как вообще. Впрочем, мне бездарен, но через некоторое время я умру и оставлю все это вам. Я, конечно, могу пригласить вас к себе домой, а тетрадь там лежала, предложить вам прочесть и так дальше. Однако подумалось мне лучше, если это пройдет случайно. Вот оно случайно и произошло. Вы сами заинтересовались записями. Добрый час. Здесь двести восемьдесят два листа. Вполне достаточно для обобщений. Зачем нам ждать, когда я умру? Вы, разумеется, поняли общую идею. — Но почему именно мне, Аитрий Александрович? — Рекрутов, — голос сделался деревянным. не нужно играть со мной в игры. — Скучно. — Или мне объяснить вам, что вы как раз этим и интересуетесь? И тут Рекрутов обнял аид александрович Дикая вообще-то выходка. Еще вчера он бы не позволил себе даже поздороваться за вам за руку. Руку бы парализовало, а сегодня нате Стоят, обнявшись, и чуть почему-то не плачет, А и даже не вырывается. Нет, вырвался. Хватит, сказал, подошел к столу, полистал дневник. Так что же вам действительно все понятно? Далеко не все. Например, как вам вообще это пришло в голову? Будет смешно, если и скажу. Но скажу. Я еще в детстве думал, как угораздил моих родителей назвать меня Аид. Естественно, довольно рано я все про Аида прочитал, что мог. Потом прочитанное перемешалось с прожитым, И стало уж трудно различить, где какое. Пришлось научиться сортировать переживания. Это моё, это не знаю чьё. И достаточно скоро обнаружилось. Моего меньше, чем не знаю чьего.